Глава двадцать вторая Капризный ветер разбросал сухие листья лип чуть ли не по всему Ладу Гордону. Вода в Кошачьем море заметно загустела, если его содержимое вообще имеет право называться водой. Отвратительный запах гниющих отходов не так заметен, как в августе. Тогда в небывалую для месяца гниения жару озеро едва ли не кипело. Эмиль Винге, поеживаясь от холода, миновал церковь Хидвиги и Леоноры и общинный дом презрения. Надо бы обзавестись одеждой потеплее. Квартал за кварталом полуразвалившихся хибар, дети с посиневшими губами и голыми красными коленками бегают в запуске. Единственный способ согреться. Постепенно дома редеют. Их место... Занимают крошечные наделы и луга, на которых, прижимаясь боками, пасутся задумчивые коровы. Им тоже холодно. На город совсем не похоже. Улицы даже и улицами нельзя назвать. К тому же и наименования незнакомы. Единственное, что у него есть, — имя, и он называет его редким встречным. Старается спрашивать людей постарше в надежде на их память и идет в указанном направлении — вовсе не будучи уверенным, что оно верно. Хутор, который он ищет, расположен в стороне, огорожен стеной. Рядом с аккуратным домиком большая яблоня. Под ней стремянка, и где-то там, среди ветвей, маячит фигура человека в расстегнутой, несмотря на холод, куртки Дотягивается до очередного яблока и ловко сбрасывает в подставленный передник смеющейся женщины. Женщина красива, хотя и не молода. Время обошлось с ней милостиво. Парень на дереве крикнул ей что-то. Она засмеялась еще звонче. Веселые морщинки в углах рта и вокруг глаз ее только украшают. А парень на дереве помоложе, с ухоженными усами, тоже красивый, гибкий и ловкий. Хорошо одет, если вспомнить, в каком районе города они живут. Эмиль постоял у калитки, наблюдая за трогательной сценой. Наконец, женщина его заметила. От неожиданности отпустила передник, и пунцовые шары, подпрыгивая, покатились по траве. Усатый красавец спустился с жалобно скрипнувшей стремянки и пошел к калитке. Внезапно остановился и смертельно побледнел. Сесил? Нет, нет, женщина успокаивающе подняла ладонь. Не Сесил, Эмиль. «Брат Сесила». Парень остановился, явно подозревает что-то неладное. «Что тебе надо?» Подошедшая жена положила руку ему на плечо. «Юхан, можешь сделать одолжение и оставить нас ненадолго?» И, предупреждая возражение, добавила «Эмиль мой деверь». Тот, кого она назвала Юханом, открыл было рот, хотел что-то сказать, но раздумал. Снял руку жены с плеча и поцеловал. Открыл калитку, пропустил Эмиля и вышел. Глянул многозначительно и крикнул жене. «Я тут рядом, Эмма, только крикни, если что!» Застегнул куртку, с хрустом откусил яблоко и демонстративно медленно двинулся вдоль стены. Эмиль и Эмма довольно долго стояли, глядя друг на друга, и не решаясь начать разговор. Из дома донесся детский крик. Просыпается. Торопливо, с облегчением, сказала она. «Иди за мной». Выкрашенный красной фалунской краской сруб выглядит крепким и надежным. Швы между бревнами тщательно проконопачены. Дом невелик, всего две комнаты. Одна с печкой, в другой стоит колыбель. Малыш в самом деле проснулся. уставился на мать огромными синими глазами. Эмма взяла его на руки, присела на стул и указала Эмилю на другой. «Эрику в декабре будет два. Пытаемся отучить от груди, но когда Юхана нет, иногда его балую». Мальчик обнаружил чужого и с любопытством разглядывал необычную фигуру. Эмма прикрылась шалью и дала мальчику грудь. Эмиль, в свою очередь, смотрел на ребенка, пытаясь найти знакомые черты. «А он сын Сесила?» «Я вижу, как ты на него смотришь. Я тоже не знаю. Не могу ответить на этот вопрос», — сказала она тихо, и Эмиле послышались слезы в голосе. «Мы, Юхан и я, решили об этом не говорить. Наложили табу. Она пристроила ребенка поудобнее. Услышав...» Энергичное причмокивание, Эмиль смущенно отвернулся и даже не увидел, а почувствовал на себе внимательный взгляд. — Ты так похож на него? — Многие говорят, да, похож. — Думаю, сам понимаешь, какие раны бередишь своим появлением. — Зачем ты пришел? Эмиль заранее заготовил объяснение, но сейчас все слова показались ему глупыми и неуместными. — Сесил, он когда-нибудь говорил обо мне? — Да, он говорил о тебе очень часто. — А в таком случае тебе известно, сколько неприятностей я ему доставил. И вот видишь, даже теперь, даже после ухода Сесила, не могу удержаться. Причина моего визита — вот именно. Зачем ты пришел? У нас с Сесилом взгляды несколько расходились. С примирением я опоздал. «Но я хочу... я должен понять некоторые решения Сесила на закате его жизни и знать, к чему они привели». Эмиль замолк. Обнаружилось, что он напрочь забыл заготовленные слова. «Ты говоришь обо мне, Юхане?» Эмма пришла на помощь. Эмиль покраснел и молча кивнул, не решаясь посмотреть ей в глаза. «Ты знаешь, что произошло этим...» Немногие могут похвастаться. Сесил доверился близкому другу, а тот, в свою очередь, рассказал мне, уже после смерти Сесила. На этом круг замкнулся. Я никому не говорил ни слова. Тогда ты наверняка знаешь, что Сесил сам выбрал мне любовника. Думаю, долго выбирал, пока не нашел Юхана. В ее голосе прозвучала горечь. Может, и показалось. И даже до того, как нас познакомил, Проводил довольно много времени в его обществе. Должно быть, хотел быть уверенным, что выбрал правильно. Говоря по правде, я и сейчас не могу понять, что он при этом чувствовал. Что ж, у него всегда был план, и тут он тоже все предусмотрел. Все да не все. У телеги с грузом, который он громоздил много недель, сломалась ось. Налетела на кочку в виде незапертой двери в спальню и грохнулась в яму. Сам ее и выкопал. Не сказал ни слова, повернулся и ушел, оставив нас наедине с нашим стыдом. Обвинять, кроме самих себя, некого. Эмма приложила ребенка к другой груди. Как и все, за что брался с Эсселом, делал хорошо и основательно. Нас разъедал стыд, и меня, и Юхана. Юхан рвался записаться в какую-нибудь иностранную армию и как можно скорее подставить грудь под пулю. Мне было не легче. Поверь, Эмиль, я далеко не сразу поняла, что все это Сесил затеял намеренно, и что лучший способ чтить его память — начать счастливую жизнь, простить себе измену. — Так вы счастливы? Она кивнула, но ответила не сразу. — Да, Эмиль. Мы счастливы. Если бы это было не так, жертва Сесила была бы напрасной. Я рыдала, когда Сесил умер. И Юхан тоже. Он перед ним преклонялся. В прошлом году мы поженились. Ребенок к тому времени уже родился, но пастор-умница понял, как обстоят дела, и согласился записать отцом мальчика Юхана. А дальше война кончилась, а с ней все возможности продвижения по службе. Мы живем на Капральское жалование, но я не горюю. Муж не ранен, не искалечен, не убит. Живем не богато, но и не нищенствуем. Домик маленький, но для троих неплохо. А появится четвертый, тоже найдется место. Как говорят в народе, в тесноте да не в обиде. На хлеб и молоко хватает, на мясо к праздникам тоже. Теперь вот яблоки. Ведь в этом году и припозднились. Странно даже при такой-то жаре. Летом светит солнце, на зиму припасены дрова, а если дрова кончатся, согреем друг друга. Всё это дал нам Сесил, и обида на него с годами проходит, уступает место благодарности. Эмиль сидел молча с закрытыми глазами. Вид у него был такой, будто запоминает каждое слово. Ребенок оторвался от груди, довольно отрыгнул и засмеялся. Эмма положила его в кроватку, и он тут же заснул. Она застегнула блузку. «Что ты еще хотела знать, Эмиль?» «Нет, ничего. Спасибо, Эмма». Она проводила его до дверей. Он хотел было попрощаться, но она неожиданно положила ему руку на щеку, закрыла глаза и поцеловала в губы. Тихий поцелуй... Адресованный другому человеку. Игорький горький шепот. Спасибо, что пришел. Эмиль вышел за калитку, Оперся на забор, Постоял немного И неуверенным шагом двинулся домой, Даже не заметив идущего навстречу капрала. Ее слова сливались в голове В неопределенный, но мучительный шум. События и фразы — путались и менялись местами. Уличные мальчишки приняли его за пьяного, хохотали и передразнивали шаткую походку. Но он не обращал на них ни малейшего внимания, и они скоро отстали. Он даже не знал, куда идет в этой малознакомой части города и совершенно не чувствовал усиливающегося мороза. Время от времени начинал смеяться, потом на глазах появлялись слезы. Горе и радость сменяли друг друга, как меняются капризные ветра в далеком архипелаге.